Глава четырнадцатая. Семейная реликвия депов. Часть первая. Августин был высокого мнения о хондах, заочно высокого. Но когда его изрядно настрадавшаяся спина в досталь накрючилась в три погибели, он был готов отдать все на свете за родной и штурба. Дело тут было вовсе не в квасном патриотизме. «Хонда» была рассчитана на мотогонщика, в котором от силы 175 см роста и который готов пожертвовать всем за лишний десяток миль в час. Даже удобством. После того, как «Августин» удалился на достаточное расстояние от побоища, скорость перестала его интересовать. Гораздо больше его теперь интересовало направление движения. Бортовой компьютер барахлил. Карта отображала местность весьма посредственно, ни подробностей, ни поворотов, ничего. Августин жал на газ, ощущая себя ёжиком, потерявшимся в тумане. Половина пятого утра это время, когда все нормальные люди спят и видят самые красочные сны, когда устают даже самые пылкие любовники, когда в весёлом квартале наконец-то закрывается большинство увеселительных заведений. Шоссе было пустынным. Никто не мешал Августину двигаться к цели. Часть вторая. Августин остановился на перекрёстке. Дорога влево, если верить указателю, вела к главному корпусу Вин. Вправо уводила в сельскохозяйственные дали и упиралась в частную охраняемую территорию, принадлежащую всё там уже Вин. Августин бросил мотоцикл и грандамент в кустах. "Вось, пригодятся". Наломав ветви, он прикрыл ими ослепительно белую наготу своего железного коня. когда маскировка была выполнена на оценку 3 из 2 с двумя минусами августин углубился в лес он видел этот лес совсем недавно и теперь мог вспомнить всё с точностью до травинки сама дала августину возможность увидеть то чего он никогда не видел на еву костики бересклета отцветшие месяц назад ландыши сосновый бор с едва намеченными тропинками Одна из этих тропинок непременно должна привести его к тому месту, где, спрятанный в осином гнезде, его дожидается информационный кристалл, ключ к защите вин. Августин, пробирающийся сквозь влажный сумрак рассветного леса, чувствовал себя по меньшей мере архангелом Гавриилом, спасителем, избавителем, героем, и это ощущение было совсем не похоже на те, что способно дарить ВР. Как ни стремюсь в Авер походить на жизнь, до да жизни всё-таки очень-очень далеко. Как впрочем и мне, до да, Архангела Гавриила, сказал себе Августин, осторожно озираясь. Как найти нужно ему дерево, дуб с осином гнёздом, Августин не знал. И тем не менее, уверенность в том, что он найдёт его, была сильнее всех остальных чувств. Что-то в святая святых его души подсказывало ему, что это не только возможно, Но и совсем не сложно. Нужно только довериться своей интуиции, своему незнанию. Августин вспомнил о Хатое. Он вспомнил его приятное, источающее внутренний свет лицо. Он вспомнил его ладони, теплые, словно бы омытые в солнечных лучах. Августину стало немного завидно. Ему захотелось заполучить хоть немного доставшегося Хатое внутреннего света. И в этот момент он решился. Мысленно пожелав себе удачи, Августин закрыл глаза и побрёл наугад, стараясь как можно пристальнее вглядываться внутрь себя. Он пытался прочувствовать каждый квадратный сантиметр соснового бора, высыпанного хрустким ковром сухих иголок. Некоторые деревья казались ему совсем чужими, некоторые вызывали симпатию. Но Августин не открывал глаз. Он чувствовал, что нужен ему дуб где-то поблизости. Августин вытянул ладонь навстречу новым ощущениям. Он ждал У него достаточно много времени, погони не было, а если и была, то он, скорее всего, оторвался от неё. Значит, он может разгуливать по сосновому бору сколько ему заблагорассудится, изображая из себя начинающего слепца. Августин медленно шёл вперёд, вслушиваясь в шорохи леса. Как и многие изу всегда ТЭВР, он был атеистом, но сейчас сильно жалел об этом. Быть может, у людей потому и не выходит ничего чудесного, что они больше не верят в сверхъестественные вещи, размышлял он, ощупывая смолистую кору сосны. Августин хорошо помнил видения, пережитые им сам от транса. Он помнил, что нужно ему дуб стоит на опушке в окружении трёх-четырёх достаточно старых сосен, но он не знал, где расположен нужный ему окраина леса. Как всегда, самая важная деталь оказывается утерянной. Таков уж закон подлости. И где найти амулет, который оградит тебя от его неумолимой логики? Часть третья. Ксения Шельнова пришла в себя на борту конвертоплана. Она уже в порядке, — сказал человек в черной маске с прорезями для глаз и носа кому-то, повернувшись к Ксюше спиной. «Что здесь происходит?» Ее резкий голос показался необычным даже ей самой. Я требую адвоката. Я требую, чтобы вы предъявили мне доказательства законности производимых вами действий. Ксюша встал. Взгляды его был решительным, движения уверенными. Она знала, что полковник ДБ, оказавшись в беде, должен первым делом качать права. Требовать адвоката, апеллировать к законности, стучать кулаком по столу, сопротивляться, ругаться и негодовать. Двое в чёрных масках переглянулись. Такое поведение было им явно в диковинку. ведь они привыкли иметь дело с покойниками, в крайнем случае с потенциальными покойниками. Значит, не всё потеряно, заключила Ксюша от взгляда которой не укрылась растерянность похитителей. Часть 4. Через полчаса слепых блужданий по лесу Востин почувствовал себя уставшим и опустошённым. Он сел на землю и позволил себе открыть глаза. Нет, он не разочаровался в избранном методе поиска, вовсе нет. Скорее он открыл глаза по привычке. безо всякой цели и был вознаграждён за это. Он сидел на краю подковообразной поляны. Собственно, как глубоко врезавшийся в сушу морской залив, нельзя всё-таки признать озером, так и эту поляну правильней было бы назвать заливом луга. Где-то за лесом вставало солнце, его косые лучи пронизывали бор, чирующий пейзаж, звуки пробуждающегося леса. Где-то тут должны быть белки и птицы, подумал Августин. Он осмотрелся, влеком и скорее эстетическим порывом, нежели соображениями о правильном и уместном. Он сидел под деревом, чей толстый ствол нельзя было обхватить даже втроем. А прямо над ним, на одной из сухих ветвей, висело осиное гнездо. Сонные обитательницы гнезда по одной выползали наружу. Вот те бабушка и Юрьев день присвистнула в густин, не смея поверить своим глазам. Больше всего в этот момент ему хотелось разделить свой триумф с Хатоем, именно с ним. Августин не стал карабкаться на дерево сразу же, обдирая локти и кряхтя. Он не побежал за палкой потолще, чтобы сбить гнездо с ветки. Он стоял и смотрел.